Глава девятая. Ещё одно чудовище. «А ну, стоять! Стоять, кому говорю! Виктория!» Менгир рванулся, было следом, но Лира повисла у него на плечах, и он надрывал голос, стоя на берегу. «Да чего ей сделается-то?» — ведьмочка причитала, вцепившись в лучника. «Она вон речку заморозить может или высушить запросто. Ты видал, какая в ней силища!» «Так может, она её сразу заморозит, чтобы мы спокойно перешли на тот берег?» А потом разморозит. Чего зря голову-то рисковать? Кирян скептически поджал губы в ответ на замечание ведьмочки. Мон тоже с тревогой следил за Викиными чудесами акробатики. Однако сам в спину подруги ничего кричать не стал, чтобы не отвлекать. А Вика не слушала спутников. Она сосредоточилась на осторожных шагах по обледеневшим обломкам моста. И хоть рухнувшее сооружение со стороны выглядело страшное и неустойчивое, Но на поверку оказалось достаточно прочным. Ви спокойно шла, балансируя при помощи посоха, словно гимнастка, проверяя каждый шаг и всё больше убеждая, что такая опора выдержит даже крепкого телом Мингира. Остановившись над самой серединой реки, девушка несколько раз легонько подпрыгнула на обломках и с улыбкой обернулась к спутникам. Нормально всё. Мостик прочный, даже Мингира выдержит. Он только выглядит стра В момент очередного прыжка нога Ви поехала на скользкой наледи, и девушка с коротким тихим всплеском рухнула в воду. Течение очень быстро понесло её прочь. Виктория, стрелоку Прометею бросился следом по сугробам, гребя к берегу, цепляясь за что-нибудь. Медвежонок почувствовал в беду с испуганным рёвом побежал за своим спасителем. За ними кинулся и Кириан, но сразу же отстал. Менгир был на лыжах и резво скользил по отрещащему прибрежному насту, а эльф проваливался на каждом шагу, загребая сапогами рыхлый снег. Ви не видела друзей и не слышала их криков. Все силы она тратила на борьбу с рекой, чтобы хоть иногда выныривать за глотком воздуха. Несмотря на название, вода в ней была обжигающей ледяной, мгновенно проморозив девушку насквозь. И даже когда голова её оказывалась над поверхностью, вздохнуть полной грудью не получалось. Мышцы свело горло, перехватило от страха и холода. А течение волокло её всё дальше, обратно туда, откуда они с таким трудом выбирались сквозь сугробы. Вика не видела несущегося по берегу Мингера, не слышала его призывов. На реке всё чаще стали попадаться льдины. Они не сковывали речку целиком, просто плавали на её поверхности, словно айсберги. И встреча с таким айсбергом грозила закончиться для Вики так же плачевно, как для Титаника. Селу девушки уже почти не осталось. Последняя отчаянная мысль уцепиться за проносящийся мимо ледяной торос, вырванулась сквозь глыбы льда, пытаясь уцепиться за неё. Но рука её скользнула по холодной и гладкой поверхности, и течением девушку затянуло под лёд. Вья оказалась полностью под водой. А над головой её был прочный потолок из прозрачного ледяного стекла. Ледына была не велика, но смертельно испуганной и измотанной девушке она показалась бесконечной. Просвета видно не было, глотнуть воздуха было негде. Изо рта Ви вырвалось облачко блестящих пузырьков. Последний запас воздуха. В глазах потемнело. На краю гаснущего сознания девушка заметила большое темное тело, перекрывшее поток света сверху. Вира в ком пришла в себя, резко села, судорожно хватая воздух ртом, словно боялась не успеть надышаться. Вокруг было темно. Но на сей раз ни палатки, ни попутчиков рядом не оказалось. Рядом не было вообще никого и ничего за исключением деревьев. Девушка сидела в сугробе, в промокшей насквозь и уже начавшей индеветь одежде. Холода она однако не чувствовала, лишь недоумение и смутный страх. Немного успокоившись, Веб обнаружила, что неплохо видит в темноте. Лежавший вокруг снег как будто отражал неведомый свет, заливая всё вокруг туманным колдовским освещением. Речка журчала где-то неподалёку за деревьями. но Вия оказалась слишком далеко от её берега, чтобы её могло вынести на сушу течением. Значит, кто-то её вынес. В подтверждение этим мыслям она увидела на снегу следы, ведущие от реки. Одну пару. Значит, этот кто-то нёс её на руках. «Мингир», — девушка позвала неуверенно. Следы были слишком велики даже для руслого лучника. «Эй, кто здесь?» Какое-то время вокруг был слышен только морозный треск веток до да шуршания падающего с них снега. Но вот одна из тёмно-синих теней шевельнулась, и от дерева отделился силуэт человека. В темноте со страху он показался Ви просто огромным, массивным, похожим на медведя. И так же по медвежьи в развалочку он двинулся в сторону девушки. Ви вскочила на ноги и испуганно заозиралась. Свой верный посох она утопила в речке, а другого оружия под рукой не было. Да и что могла противопоставить хрупкая девчонка, не умеющая драться, тому человекообразному чудовищу, которое к ней приближалось? Разве что свою магию, которую она так и не научилась толком призывать на помощь. Вини как не могла решить, бежать ли ей прочь по глубоким сугробам или звать на помощь в глухом лесу, или всё-таки пытаться колдовать. И потому просто испуганно топталась на месте. И вот, когда незнакомец был на расстоянии пары шагов, а она уже почти решилась бежать, тишину леса нарушил его негромкий хриплаватый голос. Не убегай. Не бойся. Я тебя не обижу. Что-то ёкнуло у Вив в груди, и она застыла на месте, как вкопанная. Антарес? Я не знаю такого слова. Незнакомец сделал ещё один шаг в сторону Вики. И девушка попыталась отпрыгнуть в сторону, но увязла в покрытом настам сугробе и завалилась в снег. "Не бойся, пожалуйста". В тихом голосе чужака послышалась мольба. Мужчина приблизился и, наклонившись к ней, подол её руку, чтобы помочь подняться. "Моё имя Гверан". Вика шалело глядела в лицо незнакомца. непонятного возраста с густой окладистой бородой серо-бурого цвета, залепленной снегом вперемешку с сосульками. Наверное, если его побрить, мужчина был бы красив. Тонкий нос и высокие рельефные скулы выдавали породистую внешность, но обилие растительности на лице делало его похожим на медведя. Одет он был в махнатую шубу почти до самых пят и такую же махнатую шапку, казавшуюся продолжением его густой бороды. Я тебя не обижу, честно. Поскульку Вини шелохнулась, Гаверин наклонился над ней и, подхватив её под мышки, легко, словно пушинку, выдернул из сугроба и поставил на ноги. Как тебя зовут? Иви собралась уже назвать своё имя, но незнакомец неожиданно добавил: "Ты такая красивая". Он, наверное, думал, что говорить приятное незнакомой девушке. Потому что при этом улыбался самой милой и невинной улыбкой. "Нови, разом на приглась". Раз мужчина обратил внимание на её красоту, значит, наверняка за интересуется ею как женщиной. Она попетелась. Поняв свою оплошность, Дыгверин протянул к ней руки молящим жестом. "Прости, я вовсе не хотел тебя обидеть или напугать. Просто мне нечасто попадается в реке такая красивая добыча. Обычно всё серые рыбины. Да и те всё реже и реже. Даже рыба и та ушла из этих мест. Все меня боятся, даже рыба". Незнакомец отступил, опустил руки и понурил голову. А у висно выёкнуло сердце. Она обозналась. Хоть незнакомец и не был похож на Антра со внешне, да и голос его звучал иначе. Но что-то тем не менее заставило её вздрогнуть. А теперь Игорьен выглядел по-настоящему несчастным и очень одиноким. Ей стало жаль его. И девушка решилась ответить. Моё имя Ви. Это ты вытащил меня из речки. Гвирен вздрогнул от её слов, на его губах появилась несмелая улыбка. Мужчина кивнул. Разве ты такой страшный, что тебя нужно бояться? Ве самой было до жути страшно, поэтому она решила говорить. Так она сама себе казалась смелее. Как видишь. Гвирен обескураженно развёл руками. Он выглядел нелепо в объёмной меховой шубе и мохнатой шапке, но страшным теперь его нельзя было назвать. пугала лишь сама обстановка неожиданной ночной встречи. Нет, не вижу. Девушка говорила, а сама пыталась придумать, как бы ей улезнуть, но выхода не видела. Вокруг лишь сугробы. Человек и медведь в два прыжка догонит её. А чего тогда сама-то испугалась? Новый знакомый усмехнулся и улыбнулся уже шире, блеснув белыми зубами. А ты бы на моём месте не испугался? Вивскинула брови. ночью в лесу, один на один с незнакомцем. Гверен тяжело вздохнул. Глупо получилось. Первая девушка за столько лет и такой конфуз. А зачем тебе, девушки? Вина насторожилась ещё сильнее. Видишь ли, новый знакомый смутился, подбирая слова. Мне нужна помощь. Вир взвела руками. Не поверишь, но мне тоже. Правда? Гвейрин так по-детски обрадовался, что Ви пробрала зноб, а в своём ли уме был странный мужчина? «Так давай поможем друг другу». «Можно попробовать?» Девушка осторожно пожала плечами. «Мне бы для начала просушить одежду и отыскать моих друзей». Гвейрин аж заискрился от радости при этих словах. «Так это же совсем не сложно. Прости. Я забыл совсем, что людям зимой бывает холодно». Он звонко хлопнул в ладоши, и у его ног расцвёл костёр, аккуратный и жаркий, самое то, чтобы согреться. Вея клацнула зубами от досады. Ну какой из неё маг, если в очередной раз чародейя проглядела? А друзья твои уже идут сюда. Я им метку на берегу оставил. Правда? Как это мило с твоей стороны. Вея осторожно приблизилась к огню, и от её заиндевевшей одежды тут же повалил пар. Ну а какая помощь нужна тебе? «Имей в виду, маг из меня так себе». Мужчина странно посмотрел на девушку, и от его взгляда по спине побежали мурашки. Наконец он проговорил. «Мне нужно, чтобы ты меня полюбила». «Что за нелепая просьба?» — Винна охмурилась. «Разве можно полюбить кого-то сознательно?» Видя, как закисло лицо собеседника, она поспешила добавить. Поверь, я очень хотела бы тебе помочь, но это так просто не делается, к тому же я люблю другого. Вот так всегда. Говорян в сердцах крикнул и схватился за голову. Стоит мне встретить красивую девушку, так она либо не свободна, либо обижена. Никогда, никогда мне не снять этого проклятия. Он взвыл, словно дикий зверь, вцепившись в свою мохнатую шапку. В сердцах сорвал её с головы и швырнул себе под ноги. Мужчина оказался вьющиеся, коротко стриженные по меркам этого мира волосы и два достающие до плеча. Такого же непонятного серо-бурого цвета, как и его борода. Вика снова испугалась от столь яркого проявления эмоций, но поскольку Гвэрен не делала агрессивных выпадов в её сторону, немного расслабилась. "Тебя что же заколдовали?" она спросила настолько мягко и участливо, насколько вообще была способна. "Да," Мужчина уже взял себя в руки, поднял шапку, отряхнул от снега и водрузил обратно себе на голову. Давно. Я уже даже не помню, сколько лет прошло с тех пор. Я сам, конечно, виноват. Нельзя так обижать женщину, но наказание оказалось слишком суровым. Он помолчал, собираясь с мыслями. Я любил одну женщину, колшебницу, красавицу. И она меня любила. Мы были счастливы. На время шло, я заскучал с ней и Гверен замелся. Решил гульнуть от неё налево. Виппд сказала скептически, поджав губы. Полюбил другую, мужчина проговорил неуверенно. Она продолжала любить меня. И когда узнала об измене, прокляла. Да так искренне, что снять это проклятие теперь может только не менее искреннее чувство. Тем более я не смогу тебе помочь. Виу усмехнулась, а Гверен продолжал рассказ. По ночам в темноте я человек, такой вот, как сейчас, обычный, нормальный, ну, почти нормальный. Волшебник невесело усмехнулся. Но каждое утро, стоит солнцу приподняться над горизонтом, я превращаюсь в чудовище. И всё живое трепещет передо мной и бежит в страхе. И только-то, вне неожиданно прыснула. видала я чудовищ. Такого, как я не видала. Мужчина как будто обиделся от того, что Винни испугалась его истории. «Я настоящий оборотень. Я подобен самому жуткому разъярённому медведю, беспощадному и кровожадному, и готов растерзать любого, кто встанет». «Скажи, — девушка не дала ему договорить, — а когда ты меня из речки вытаскивал, уже темно было?» «Нет, только смеркалось». Гверен недоуменно посмотрел на Ви. «Беспощаден и кровожаден, говоришь», — она протянула себе поднос, осмысляя догадку. «А тонущей девушке решил помочь? В облике чудовища? И даже не растерзал?» Гверен, казалось, растерялся от такого замечания. Он развёл руками и вновь сделал попытку приблизиться к Ви. «Не с места, чужак, или моя стрела прошьёт тебя насквозь!» Из-за пределов освещенного костром круга послышался голос Менгира. Пока Ви с Гвереном болтали, лучник незамеченным подобрался к ним вплотную. «Я волшебник, между прочим», — Гверен проговорил с какой-то усталостью в голосе. «А я метко стреляю», — Менгир парировал, не моргнув глазом. «Только шевельнись, и станешь похож на дикобраза, а не на медведя, и уже не сможешь колдовать». «Ты слышал наш разговор?» Ви теперь отчётливо видела силуэт лучника с натянутой до уха тетевой. Слышал весь большую часть. Тогда ты знаешь стрелок, что я не хочу вам зла. Ведь сейчас уже ночь. Колдун проговорил всё так же устало. Чуть подумав, Минги расслабил натяжение лука. Испотники твои пусть приблизятся, я их не обижу, тем более среди них беременная девушка. Девушка. Гверен протянул мечтательный и намек в его глазах вспыхнули огоньки. Даже не думай. Титиво снова скрипнула под сильными руками полукровка. Пусть она хоть у огня погреется, продрогла ведь, бедняжка, по лесам зимой скитаться. Гверин улыбнулся так обезоруживающе, что Мингир всё-таки опустил лук, только без фокусов. Послышался хруст снега. Лира и Кириан приблизились к костру. С недовольным ворчанием из рук эльфа вывернулся медвежонок и со всех лап бросился к Гверину. «Эх, ты мохнатенький!» Чародей раскрыл руки и зверёныш с готовностью полез с ним обниматься. «Держи, Виктория!» Мингир, не сводя глаз с Гверена, протянул Вике её посох. Мы его на берегу нашли воткнутым в снег. По нему тебя и выследили. «Это Гверен вам метку оставил». Ви со вздохом приняла шест. «Спасибо. Удивительно, как его течение мне унесло дальше». Ректор Горгорон его специально для тебя зачаровал. Неужели ты так ничего и не поняла? Киран саркастически вскинул брови. Этот пульсак так просто не потерять. Он сам тебя ищет, как верный пёс. Да поняла уже. Вив вздохнула и кивнула на человека-медведя. У нас тут очередное заколдованное несчастье. И на сей раз я ему обязана своим спасением. Что будем делать? А что мы можем сделать? Мингер с ревностью следил за тем, как Ларс ласкается к Гверену, словно к родному. Медведям от него что ли пахнет, что он к нему так ластится? Он протянул задумчиво. Родную душу чует. Гверен улыбнулся боёкае на руках медвежьего малыша. Тут же погрустнел. Ведьма сказала, чтобы снять заклятие меня должна полюбить девушка. У вас их две. Неужели ни одна из них Вообще-то у меня есть суженый. Лира от возмущения едва не поперхнулась воздухом и показательно прильнула к Менгиру. И я нашел под сердцем его ребёнка. Вон, пусть ветер отрабатывает. Ведьмочка кивнула на подругу, а Талишь фыркнула в ответ. Ну, как бы у меня тоже суженый есть. Да уж, понял я, что вы мне не поможете. Заколдованный чародей засунул медвежонка себе под шубу. И тот, пригревшись, довольно заворчал, высунув наружу мокрый чёрный нос. Знаю я тут одну одинокую девушку неподалёку. Кириан хитро ухмыльнулся и обвёл глазами окружающих. Она тоже очень страдает от недостатка любви. Правда, характер у неё не подарок, но да ты ведь маг, должен справиться с ведьмой. Глядишь, оба найдёте своё счастье. И может, тогда она снимет заклятие с поселковых женщин и оставит Тантроса в покое? Догадавшись, о ком говорит Кириан, Винни весело усмехнулась. только боюсь, её придётся долго уговаривать. А у него, как я погляжу, много времени. Эльф с усмешкой кивнул на нелепого в своём медвежьем тулупе Гверена, с искренней детской радостью обнимающегося с мохнатым зверёнышем, словно с любимой собакой. Мне казалось, у Лейр более утончённый вкус. Лира проворчала негромко, чтобы Гверен не услышал, но тот был занят вознёй с медвежонком и не обратил внимания на её замечание. Я думаю, Если его побрить, он будет очень даже ничего. Ви продолжала откровенно обсуждать с Пашивой её чуродие. Одичал один в глуши вот из ороз, но он добрый. Спас меня просто так. Вы все тут о высоких материях рассуждаете. Мингир, как всегда, думала насущным. А между тем в лесу ночь. Костёр есть. Давайте я хоть палатку поставлю. Зачем вам палатка? Глерин с трудом оторвался от тиска незверёнаша. Будьте моими гостями. Я хоть днём и чудовище, но ночью всё-таки человек. У меня есть какой-никакой дом. Отогреетесь, отдохнёте, мне расскажете подробнее о вашей знакомой экстраптивой красавице. А заодно о том, что привело вас в лесную чащобу в это время года. А утром решим, что с вами делать.